правильный температурный режим. Ну вот, Володя, располагайся в новом доме. Не маловат, спросил Боря, знакомый Егиль, снимая висячий замок с дверей. Последнюю фразу я правильно растонил как шутку. В огромном помещении охотничьей базы, куда мы вошли, запросто могло разместиться два взвода охотников. Правильные ряды расставленных повсюду двухъярусныхъ кроватей, застеленныхъ серыми и синими казёнными одеялами, удручающе напоминали казарму. Посередине стояла огромная печь. Бодя, коренной дальневосточник, очень солидный человекъ для своихъ 27 летъ, имелъ своими предками корейцевъ и узбековъ, и поэтому его принимали за своего от Армении до Якутии нравится, спросил Боря, явно довольный своим владением. Лучшая база района и самая большая, повторил он с гордостью. Здесь сам орлов любит охотиться. Бросай рюкзак, занимай любую кровать. Пойдём, я тебе хозяйство покажу. Мы вышли на улицу. Это сортир, начал Боря абзорную экскурсию. В прошлом году Его ураган повалил. Как раз в сезон охоты. Хорошо, в нём никого не было. Это помойка, он указал на огромный деревянный короб, из которого весёлой стайкой выпорхнули местные овсянки, тут же меня заинтересовавшие и неизвестно откуда залетевшие воробьи. Вен до посёлка, откуда привёз меня буря, было около 50 км. Эта дрова Боря подвёл меня к сложенной у стены поленницы. Откуда Боря приволок такую гигантскую лиственницу, было для меня загадкой. Каждая палина была в половину человеческого роста и около метра в диаметре. Дрова у тебя есть, удовлетворённо произнёс Боря, глядя на чудовищные кряжи в там Боря и в доме под кроватями сухие лежат. А если не хватит, поколиш вот калун. И Боря показал инструмент. Однако пошли в дом поговоримо о главном. Но мы задержались на крыльце. Боря пошарил в своём мокром рюкзаке и достал оттуда хороший кусок подсоленной калужатины и повесил его на гвоздь под крышей. Это тебе на первое время. — сказал Боря, брезгливо вытирая руки и штаны. — А то ведь, как всегда, супами из пакетов будешь питаться. Мы снова зашли в дом. — Располагайся, — сказал Боря, — осмотрись, а я сейчас. Я стал распаковывать рюкзак. Тем временем Боря, судя по раздававшимся снаружи звукам, вытаскивал что-то тяжелое из лодки. Дверь открылась. И ворья отдуваясь, затащил на середину комнаты огромный педон. И я сразу понял, что в нём находилось. Вот самое главное, удовлетворённо произнёс Боря, садясь на бедон и похлопывая его по круглому боку. Брагу поставил. Тебе всё равно печь топить, так что присматривай за ней. Мы её вот здесь определим. И Боря, поднатужившись, подкатил бидон к печке. «Ты уж, пожалуйста, проследи. Когда печка протопится, отодвигай, а на ночь ставь поближе. В этом деле главное не только время, но и правильный температурный режим. Ну вот и все. Через неделю навещу. Поехал я, а то отлив пойдет, и не выйду я из речки». Я остался на крыльце и посмотрел — Как Бориной синяя вязаная шапочка мелькает по извилинам протоки, густой бордюр травы по берегам скрывал мчащуюся к морю лодку. Я дождался, когда рёв мотора стихнет, и более тщательно осмотрел свои владения. Для этого я достал из рюкзака бинокль и по приставной лестнице взобрался на крышу. Дом стоял посреди обширной в совершенно ровной, заболоченной равнине. Вдалеке сирела вода залива, я направил бинокль туда и увидел двигающуюся точку. Боря успел таки до отлива проскочить устье. Долину с трех сторон окружали далекие гряды сопок, повсюду среди низкой травы лежали многочисленные озерки, на которых осенью, останавливались пролётные утки. Для охотхозяйства и для базы действительно было выбрано отличное место. Я посидел на крыше ещё некоторое время, наметил те места, куда мне надо было сходить в первую очередь, спустился по лестнице на землю и стал устраиваться. Было начало августа. Стояла удивительная погода. Синело небо, дул лёгкий тёплый ветерок, светило не жаркое солнце, комары по причине близкой осени отсутствовали. До открытия охоты было ещё далеко, и я наслаждался бархатным сезоном в полном одиночестве. На этой точке мне надо было собрать серию сверчков, небольших пёстрых птичек. Сверчки, когда молчали, были абсолютно незаметными так как держались в густых зарослях, а во время пения забирались на вершины кустов и этим выдавали себя. Однако делали они это только на вечерней заре, поэтому весь день у меня был свободный. Я поздно вставал, хочется привычно продолжить, одевался, но это было не так. Весь я по причине тёплой погоды и полного отсутствия комаров и людей нередко ходил в костюме Адама, купался в речке. После воды, которая содержала попавшую из болот торфяную взвесь, я нещадно чесался. Ражигал печку и пока она нагревалась, занимался физкультурой, колол дрова. Сначала я целый день не мог решиться на это, такими огромными И непокалимыми казались мне приготовленные бори и колоды. Наконец, я выбрал самое маленькое полено, еле поднял его, поставил на попа и за всей силой размахнулся колоном, ударил точно по центру и безнадёжно засадил лезвие. Минут 10 я возился с колоном, освобождая его из плена, после чего нанёс второй удар с тем же результатом. Только через час я приспособился к этим дровам. Оказывается, надо было бить не по центру, а по самому краю, и дело пошло. С первого же удара от полена отлетела ровная, словно отпиленная плаха. За ней другая, и через 5 минут я расколол всю колоду. Довольно тяжёлая работа превратилась в удовольствие. Я пересчитал борин запас дров и решил, что каждое утро буду колоть не больше трёх, чтобы подольше насладиться этим процессом. На завтрак я варил калужатину, кипятил чай и никогда не забывал отодвинуть от расколившейся стенки борин бидон. Потом я бродил по долине, вернее, по сложным лабиринтам узких гривок, отделяющих друг от друга великое множество разнокалиберных озер, озерков и просто луж самой невероятной формы. На них водилось множество птиц. Из густой травы я несколько раз выпугивал выпии. На озерах гнездились утки, чайки, крачки, поганки. Иногда я, пробираясь по травяному бордюру, чуть не наступал на затаившегося в траве птица пастушка, который с просящим визгом вылетал из-под ног и пролетев несколько метров, неуклюже свесив длинные ноги, падал в траву и удирал пешком. По сухим грифкам кочевали жаворонки, трясогузки, овсянки, над лугами изредка пролетал орлан, коршун или лунь. На одном озерке Я нашёл десяток длинных, нелетающих селезней и кряквы. Птицы, увидев меня, выскочили на противоположной стороне озерка на абирик, по широкой, вероятно, и меж протоптанной дорожке быстро пересекли грифку и, оказавшись на крупном озере, сбились в стайку на его синедине для того, чтобы изучить и другие виды птиц. Я добирался почти до сопок, Там луга кончались и начинались настоящие болота со всеми их пререстями, стопями, сплавнными и запах сероводорода. Зато здесь, на редких, довольно сухих торфяных холмах, куда хтели белые куропатки, а на голубичные поляны прилетали покормиться стаи кроншнепов. Я возвращался домой, пообедал Заполнял дневники, обрабатывал добытых птиц. Последнее я делал редко, так как из этих мест у меня уже были сборы, и ждал вечерней зорьки, времени, когда начнется настоящая охота. За полчаса до захода солнца я в боевой выкладке, то есть с ружьем, биноклем и полными карманами патронов, торопился к невысоким и вовым кустам туда, где водились сверчки. Гнездовой сезон этих птиц, давно закончившийся, но самцы по инерции пели, хотя делали это они только вечером, и всего около получаса, причём один от другого находился не ближе 100 м. К тому же птицы были очень осторожные и подпускали охотника метров на 50, на предел дальнего выстрела. Из устья Амура совсем не было сборов этих незрачных птиц, а кроме того, здесь встречалось масса гибридных сверчков. То есть это были чрезвычайно ценные орнитологические трофеи. Всё это делало охоту на сверчков чрезвычайно увлекательной. Приходилось красться к поющему сверчку так же осторожно, как к такующему глухарю прячась в зарослях, окидываясь, когда сидящий на вершине невысокого куста певец замолкал и настороженно осматривал ширь. Сколько раз я, желая сократить дистанцию до ценного научного трофея, делал ещё один увы лишний шаг. И испуганный сверчок камнем, словно получив заряд дроби, падал под куст и больше не появлялся. Но на лугу были и другие сверчки, и я помню, что вечерний ток скоро закончится, бежал к его соседу и, приблизившись на нужную дистанцию, начинал краситься, стараясь восстановить дыхание. Ночи были страшно темные, безлунные и безветренные, и такие тихие, что я через толстые стены болиной базы слышал свист крыльев и тронувшуюся к югу уток и перекличку мигрирующих куликов. В непроглядном мраке огромного помещения от затухающего последнего уголька поддувала чуть поблескивал алюминиевый бок бидона, да раз в минуту белела стена против окна, куда падал отсвет сахалинского маяка. Так прошла неделя. В коробку... Был тщательно упакован уникальный орнитологический материал. Хорошая серия сверчков. Точка была обработана. Можно было ехать дальше, и я поехал. В ручный срок, ровно через семь дней, как и было обещано, появился Боря. Он был не один. В его лодке находились пассажиры, а кроме того, за его прогрессом шла казанка 2Н, Тоже полные народу. Все вылезли на берег и познакомились со мной. Настроение у всех было явно приподнятое. Боря, не говоря лишних слов, прошел в помещение охотбазы. Я поспешил за ним. Боря бросил беглый взгляд на мое разложенное барахло и направился к бидону. — Все делал, как я велел? — подозрительно спросил он, открывая крышку. — Не свалил? — не. Не переехал один, печку топил каждый день. Я сказал, что делал всё по инструкции. Боря заглянул внутрь бидона на обильную пену плавающую сверху. Потом взял кружку, черпанул противного цвета жидкости и отпил хороший глоток. Молодец, похвалил он меня. Температурный режим выдержал правильно. Сейчас мы её оприходуем, ведь сегодня праздник день железнодорожника. Собирайся, поедем. Куда поедем? С удивлением спросил я, вспомнив, что до ближайшей железной дороги около 500 км. Но ожидая, что весь банкет состоится именно здесь, на базе, на остров, где людей поменьше, объяснил мне Боря. Я не стал перечить местному жителю, не стал говорить ему что на базе я неделю проходил почти всё время в костюме Адама и никого этим не удивил просто потому что удивлять было некого я быстро собрал рюкзак и самолично спрятал ценную коробку со сверчками в носовой люк самое безопасное а главное самое сухое место на любой моторной лодке да чуть не забыл сказал сдавленным голосом бодя Загружаю в прогресс тяжеленный бидон. Рыбаки на острове белух поймали. Они их в заливчике держат, вертолёта из Владивостока ждут, туда их повезут на военно-морскую базу. А пока они на острове сидят в заливчике, их каждый вечер неведом на берег вытаскивают и насильно горбушей кормят, а то от голода сдохнут. А ведь за каждую белуху ваяки огромные деньги платят. Не желаешь посмотреть, как их кормить будут, и сфотографируешь заодно. Мы успеем. Боря посмотрел на часы. Их по расписанию ровно в 7:00 вечера кормят, так что всё успеем и попраздновать, и белух посмотреть. Поехали. Я в последний раз оглядел своё пристанище, надел рюкзак и вышел наружу. Все мужики сгрудились в одной лодке вокруг Боринового бидона. Кружка с мутной брагой ходила по кругу. Мужики пили и хвалили меня. Что значит научный работник, говорил один. Какую брагу сделал? У нас такая никогда не выходит. Терпения не хватает. А Вовка вон что сделал. Да, важно, произнёс Боря. Температурный режим он выдержал точно, как ему говорил Всё, поехали. Мужик, у которого была общественная кружка, выплеснул остатки браги в реку. По воде поплыли цветные разводы, словно в кружке был бензин. Но на это, по-моему, никто не обратил внимания. Дошли ведь штормилы, и мы только через час добрались до крошечного посёлка на острове. Я думаю, что праздничные события развернутся именно здесь. В населённом пункте, состоящем из здания радиостанции, магазина, одного жилого и нескольких развалившихся домов и стоящего на отшибе лагеря зверобоев. "Но ошибцы. Выгружайтесь", приказал Бодя. "Я пойду за машиной. И ещё кое-кому зайти надо. Пойдёшь со мной?" обратился он ко мне. Я согласился. Мы пошли к ближайшему дому. Тут гармонии живёт, сказал Бодя. Как же на празднике без музыки? Обязательно музыку надо. Вот мы сейчас Егорыча и прихватим. А кроме того, он большой любитель животных. Да ты сейчас сам увидишь. Мы без стука вошли в дом, в нос шевануло запахом скотного двора. Вот они животные, удовлетворённо произнёс Бодя и открыл следующую дверь. В комнате было совершенно пусто, то есть там совсем отсутствовала мебель. Пол был обильно завален сеном, по нему резво скакали несколько десятков кроликов. Коровником пахло именно от них. Вот они животные, уже с некоторым раздражением повторил Боря. А вот и хозяин. "Здорово, Егорович", обратился он к мужику, вошедшему в комнату. В руках у Егорыча была огромная голова калуги, которую он, отбросив кроликов, расчистив таким образом посреди комнаты свободное место, положил на пол. "Витамины, объяснил он нам, и белок, а также фосфор ешьте, родимые". И Егорыч погладил первого подвернувшегося под руку зверька. "С нами поедешь?" спросил Боря уже с отвращением разглядывая комнатный зверинец. «Конечно, поеду», — ответил Егорич, шагнув в соседнюю комнату и быстро вернувшись с объемистым футляром гармонии. «Пошли? Ты хоть навоз от кроликов убираешь?» — спросил Боря Егорича на улице. «А как же? Каждую неделю. А куда едем?» «На заездок. Меня у лодки подождите, я за машиной схожу». Уже знакомый с нравами и обычаями жителей Нижнего Приамурья, я знал, что отдых у них почему-то обязательно ассоциируется с длительным и часто неудобным перемещением в пространстве. В принципе, в Боре с товарищами можно было бы отойти от посёлка метров на 500 в тайгу, и там, даже по дальневосточным понятиям, начиналась такая глухомань, что в собутыльнике к ним мог запросто напроситься медведь. Так вот нет же, брагу ставили в пятидесяти километрах от поселка, на охотбазе, а распевать приехали сюда, на этот богом забытый остров. Но полуразвалившийся поселок, в котором постоянно обитали только радист, шофер и любитель кроликов, а временно промысловики мордзверя, По-видимому, тоже мешал, как следует оттянуться Бодя. Но он был отменным организатором. Из развалившегося барака выпнул с грузовик с крытым кузовом. Увеличившаяся за счёт местных жителей толпа резво полезла в кузов. Бодя самолично загрузил в кузов свой бидон и гармонь и помог забраться туда любителю кроликов. Потом он подошёл ко мне. Забирайся, — приказал начальник, — поедем с нами и повеселимся. — А как же белухи? — напомнил я ему. — Ведь их скоро кормить должны. — Успеем, обернемся. Мы быстро посидим на свежем воздухе и мигом назад, — уверенно сказал Боря. — Залив, где они сидят. Здесь, недалеко, километрах в двух от поселка. Ты его увидишь. Мы мимо проезжать будем» а на обратном пути, прям у него, и остановимся. Вот ты на них посмотришь тогда и сфотографируешь. Фотоаппарат не забыл? Их кормить будут в семь часов. И Боря посмотрел на часы. У нас в распоряжении три с половиной часа, забирайся! И я полез в кузов. Грузовик, мягко перевариваясь, пошел по песчаной дороге островка. В маленькое окно... Забранное поцарапанным плексигласом, мне в качающемся, словно в хороший шторм, грузовике удавалось разглядеть кусты кедрового сланника, прибрежные лагуны, в одной из которых и сидели белухи, серое охотское море и наваренные на берегу стволы плавника. В общем, привычная и безрадостная картина. К моему удивлению, грузовик ехал долго, По моим расчетам, от поселка мы удалились километров на восемь. Наше путешествие закончилось у какого-то убогого, крытого драным толем балагана, летнего становища рыбаков. Все вылезли из машины. Было пасмурно, с моря дул неуютный ветерок. Я с грустью вспомнил родную, теплую, обжитую мною охотбазу. Но всем остальным приехавшим место, по-видимому, понравилось. Здесь они могли наконец насладиться слиянием с природой. На засиженной птицами, стоявшей под открытым небом стол был водружён присловутый ебидон, трёхлитровая банка красной икры, две бутылки водки, крупноблочно нарезанный хлеб, единственная ложка и три кружки. Мужики торопливо наполняли сосуды беловатыми непрозрачной пенищейся жидкостью и быстро их опорожняли. Удалось, похвалил Боriu Егорыч, в самый раз. Но Боря был честным человеком и не стал пожиnat чужие плоды. Это всё Володя, сказал он, ставя кружку как раз на след пребывания чайки. Это он целую неделю выдерживал температурный режим. Молодец, похвалил и меня любитель кроликов, и тут же обратился к Боде. Ну-ка, дай мне инструмент. И неожиданно заревел под гармонь самое синее в мире Чёрное море моё. Остальные нестройными голосами подхватили, отдых начался. Я отхлебну из кружки противной браги, Вя ел эту гадость бутербродом с икрой и пошёл бродить по берегу, временами посматривая на часы и рассчитывая крайний срок, когда машина должна была покинуть лагерь, для того чтобы я смог посмотреть на кормёжку зверей. Я вернулся к балагану. Музыка гремела по-прежнему, но на гармоне играл уже другой. Егорич лежал под кустом кедрового slantника и храпел. Я в сухомятку съел еще один бутерброд и покинул веселившихся. Временами я возвращался к лагерю. Праздник шел по хорошо отработанной схеме. Предыдущий музыкант в бесчувственном состоянии обязательно лежал в зарослях низкорослые кедровые сосны и храпел. Рядом располагались такие же нестойкие путешественники, зато другие, более выносливые, или уже протрезвевшие мужики по-прежнему сидели за столом, осушали кружки и пели под неутихающую гармонь. Очередной гармониста товарищи наконец набирал свою порцию браги и попадал под кедровый куст. Оттуда вылезала отдохнувшая смена, и поэтому музыка не прерывалась ни на минуту. Песни были в основном из репертуара Канзона, Пугачёвой и Сенчины. Изредка попадал Эдуард Хилл. То один, то другой, сидевший за столом, увидев меня, прерывал пение, долго вглядывался в циферблат часов, произносил: "Валодя, смотри, не опоздай. Белух кормит ровно в 7". И снова продолжал вокализировать. Так прошло часа 3. Вернувшись Очередной раз с прогулки по окрестностям Вологды я поймал удивительно удачный для отъезда момент, когда вся компания сидела за столом, а под кустом кедрового сланника никого не было. Все молча смотрели на неприветливое море. Лишнеугомонный любитель кроликов орал, растягивая михи инструмента: "Самое синее в мире Охотское море моё!" Вот воспользовавшись общим сбором, я напомнил у боря о билухах. Народ посидел ещё немного за столом, дождался, пока гармонист смолкнет и полез в кузов машины. Грузовик остановился. Я достал из рюкзака фотоаппарат и с нетерпением открыл заднюю дверцу кузова. Открывшееся взором картина поразила всех путешественников. Вокруг машины Блискало Сохотское море, недавно воспетое местным скотоводом. До берега было метров 30. Все отдыхающие с матом стали вылезать из грузовика и торопливо шагать по мелководью к суше. Последним из кузова вылез гармонист. Он пожертвовал морской стихии свой инструмент, зато спас бедон Собравшиеся на берегу отдыхающие отхлёбывали прямо из горловины и молча смотрели на грузовик, стоящий в студёной воде. Дверь кабины открылась, из неё сначала вышел ругающийся бабря, а затем молча вывалился водитель и, сильно клянясь из стороны в сторону, побрёл к толпе мрачно наблюдающих за ним мужиков. Водитель достиг берега, Повернулся лицом к морю, к тонущему в приливе грузовику, раскинул руки, как Христос над городом Рио-де-Жанейро, и упал на взничь. Дальше не проедем, объяснил он очевидный факт. Идите все. Он сделал нетрезвую паузу, за трактором и заснул. Услышав это, Я быстро накинул рюкзак на плечо и заспешил к заливу. Мне предстояло пройти за час около 5 км. Тогда я только успевал. Но идти по песку было трудно, и я опоздал. Белух покормили без меня. У залива уже никого не было. На песке виднелись следы от неведодо, мелкая чешуя горбуши для резиновых сапог и один отпечаток огромной хвостовой лопасти белухи. Я отвернул галенище болотников и залез в неглубокий водоём. Рядом с моими сапогами на мелководье медленно, живыми торпедами плавали сытые дельфины. В воде их было видно не очень хорошо, но я на всякий случай сделал несколько снимков. Не торопясь, Я направился к посёлку, у которого стояла Борина лодка. Надо мною с криком кружили аляуткие крачки. Наверное, у них на ближайшей грифке были гнёзда. Из посёлка к прибрежью двигалась какая-то чёрная точка. Я приложил глазам бинокль, трактор шёл на выручку грузовику.